Глава девятая. И ветер воли дул в лицо. Эпиграф. И все вокруг, все цвета янтаря, за много верст далеко на востоке, неспешно гаснет месяц к дороге, и Ало разгорается заря. Михаил Величко. Утро было никаким. Вернее, вместо утра была сплошная серая масса густого и непроницаемого туман. Туманища, вернее сказать. Уже с трех метров ничего не было видно. Даже и костер, который запалил папа еще до нашего подъема, с десятка метров различалось, как слабо светлое размытые пятно. Ребята, ребята, папин голос звучал очень глухо и тихо, делаем так, пока вода закипает и заваривается, чай, быстренько снимаем палатку, упаковываем вещи и загружаем плот. На все про все ровно полчаса чай пьем уж на плоту. Все швери, золотая рота! — А завтракать, дядя Миша? — обиженно в губы Вареньке спросил Махрич. — Потерпите. Сначала плывем. Чай пьем на ходу. проясниться причаливаем. Варим, завтракаем, заодно и обедаем. Причем варим на берегу, а все остальное на плоту. Плывем. Долго до темноты. Нам сегодня надо плыть не менее четырнадцать часов, чтобы ложиться в график. Как поняли, сэр обжоры. — Да поняли, поняли, чё тут не понять, концлагерь какой-то, а не отдых детей на природе, — В разнобой прокомментировали мы и взялись за дело. — Разговорчики! — шлись, деточки! — рявкнул папа, и мы забегали, как на скипидаре. В общем, в требуемый срок уложились. Могли бы и раньше, но минут десять убили на прочесывании берега в поисках чехла от гитары, от души разругав при этом и гитаристы, за злосчастный туман. Кстати, чехол мы обнаружили позже, когда причалили варить завтраку обед Он лежал на самом низу, под всеми рюкзаками. Ох, повыясняли же мы, кто его туда положил. Так вот мы и плыли часа полтора. А то едва было сыро и холодно. Все под штормовки подделись свитера и все равно сидели как нахохлившиеся и мокрые вороны. Плод крутила. на неспешном течении и мы изредка отталкивались от берег лескал шестами, благо течение было не быстро. Володька один раз взялся было за гитару, потербив струну минут десять, спел все переката до да перекаты. Послать бы вас по адресу, на это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. Однако голос в тумане не звучал, его в порыв никто не подхватил. Так мы и плыли, изредка перебрасываясь с короткими репликами. Но окончился туман как-то вдруг. Непостепенно рассеиваясь, а неожиданно, будто проломили невидимую границу между мирами и попали под долгожданные яркие лучи утреннего солнца. Вокруг по берегам реки заблистала под яркими лучами солнца тайга. От быстро подсыхающих бревен плота стал подниматься легкий порог. «Ребята, причаливаем на завтрак», — скомандовал. Совместными усилиями еду и чай приготовили очень быстро. И менее чем через час вновь отдались на волю волн. Пока завтракали, наш плот вплыл в тиши. Это место с очень медленным течением и очень большими глубинами, порядка десяти метров, узкал, что росли вверх прямо из воды на пятнадцать-двадцать метров. Мы все сидели в одних плавках и добивали последний чай. Друг папа сказал, показывая рукой вверх, «Гляньте, ребятки, какой красавец нас посетил!» Мы задрали головы и увидели скапу, водяного орла, до да какого огромного! Размах крыльев у него был около двух метров, не меньше, и он плыл в воздухе, глядя прямо на нас. Белая перечная полоса у кончиков крыльев как бы подчеркивала длину крыла, и одиночные перья по концам крыльев, словно пальцы человека, трепетали и подрагивали. Он плыл то совсем рядом, то, лениво взмахнув пару раз крылами, поднимался выше скал. Иногда он совершал несколько кругов на высоте, в какой-то момент у меня снова появилось чувство постороннего взгляда, чувство давления на голову, и вдруг появилась счастливая мысль, что кристалл надо потихоньку достать и отпустить в воду, именно здесь, на глубине. Я уж стал прикидывать, как это сделать незаметно, то тут лысый, встав в позу, откашлялся и, выкинув вперед руку, начал торжественно и с выражением декламировать. — Над седой равниной моря гордо! Но неожиданно закашлялся, а Володька встал и с невинной мордой продолжил. — Гордо реет голдомейр! Несколько секунд царила оглушительная тишина, а потом раздалось настоящее лошадиное ржание в пять глотк. Я, погруженный в свои переживания, в свои мысли, сначала не въехал в смысл сказанного, а потом представил, как пожилая женщина с седыми слегка волнистыми волосами, собранными сзади на затылке, тугой клубок суетливо взмахивая тонкими старческими руками, гордо реет над седой равниной моря и тоже взорвался безудержным и слегка нервным смехом. Голда! а-а-а, мир, хо-хо-хо, гордо, реет, хи-хи-хи. Смеялись мы этому каламбуру долго, и со смехом у меня стало исчезать то внутреннее напряжение, что давило все эти последние дни. На душе стало спокойно и легко. Все напряжение, что я испытывал с момента возвращения со скалы, исчезло, совсем исчезло. И скопа, будто почуяв что-то, может, просто испугавшись нашего громогласного смеха, накренила тело, взмахнула крыльями и навсегда исчезла за краем скалы. В этот же момент наш плод, миновав скалу, вывернул на длинный, прямой, многокилометровый плес. Вода блистала многочисленными блестками отраженного солнечного света, и река впереди казалась сказочной дорогой, прямой. и гладкой. Река детства несла нас по этой дороге в другую взрослую жизнь.